Глава 5, 5 сентября 2013-го, Нью-Йорк Генри просыпается под шум утренней пробки, вздрагивает от автомобильных гудков и света, что льется в окно, пытается оживить прошлую ночь и сначала обнаруживает в памяти зияющую дыру, чистую грифельную доску, ватную тишину, но потом зажмуривается, и тьма трескается. уступает место волне боли и печали. Генри вспоминает разбитую бутылку, ливень, незнакомца в темном костюме и разговор, который, наверное, ему приснился. Он знает, что Табита ответила ему отказом. Это точно было реально. Воспоминания слишком уж которые могут быть только правдой. В конце концов, именно потому он и напился. А напившись, Отправился домой под дождем, уселся передохнуть на крыльцо, а потом там к нему подсел незнакомец. И вот этого уже не происходило. Незнакомца и всю их беседу ему явно выдало подсознание. Демон и Генри разыгрались в миг душевного отчаяния. Череп сверлит тупая боль. Генри потирает глаза тыльной стороной ладони, и щеки вдруг касается что-то металлическое. Он прищуривается и видит, запястье обхватывает кожаный ремешок с изящными механическими часами. На ониксовом циферблате блестят золотые цифры. Единственная стрелка, тоже из золота, застыла почти на полуночи. Генри никогда не носил часы. Тяжёлый незнакомый предмет на запястье напоминает кандалы. Он немедленно садится и хватается за застёжку, испугавшись, что навеки прикован к часам, и механизм не откроется. Но стоит чуть-чуть надавить, и та расстёгивается, а часы падают на перекрученное одеяло. Они лежат циферблатом вниз. На обратной стороне тонкой изящной гравировкой выбиты три слова «Живи на полную». Генри выбирается из кровати, от часов подальше, словно они его ужалят. Но часы просто лежат на месте. Сердце колотится в груди так громко, что даже слышен стук. Генри снова переносится во мрак вчерашнего вечера. Дождь стекает ему на волосы, а незнакомец ухмыляется и говорит. «По рукам». Но ничего этого не было. Генри смотрит на свою ладонь. Там неглубокие порезы, покрытые корочкой крови. На простынях тоже коричневато-красные капли. Разбитая бутылка. Значит, она была на самом деле. Но рукопожатие дьявола напоминает горячечный сон. Такое случается. Реальная боль может присниться. Однажды, лет в девять или десять, Генри заболел ангиной, и боль была просто ужасной. Во сне он то глотал горящие угли, то оказывался в ловушке в охваченном огнём помещении и горло раздирало дымом. Разум старается осмыслить страдания. Но часы... Поднеся их к уху, Генри слышит негромкий ритмичный стук. Никаких других звуков часы не издают. Однажды ночью он разобьет их и обнаружит, что внутри корпус полый и каким образом движется стрелка, неизвестно. В ладони они кажутся массивными и тяжелыми, настоящими. Стук усиливается, и Генри вдруг понимает, что это вовсе не тикание часов, а глухое постукивание костяшек по дереву, вернее, по входной двери. Затаив дыхание, Генри ждет, пока он прекратится. Но звуки продолжаются. Генри пятится от часов от кровати хватает со спинки стула чистую рубашку. «Иду», — бормочет он, натягивая ее через голову. Воротник цепляется за очки, Генри задевает плечом косяк двери и негромко бормочет ругательство, всю дорогу от кровати до входа, надеясь, что тот, кто стоит по ту сторону, устанет ждать и уйдет. Но он не уходит. «Наверное, это Беа или Робби. А может, соседка из квартиры дальше по коридору, Хелен?» Должно быть, снова ищет свою кошку. Но за дверью стоит его сестра Мюриел. Мюриел, которая за последние пять лет приходила Генри ровно два раза. Из них один, потому что выпила за ланчем чересчур много травяного чая и не дотерпела до Челси. «Что ты здесь делаешь?» — удивляется Генри, но она уже врывается мимо него в дом и разматывает шарф, который носит на шее скорее ради украшения, Нежели для тепла. А что родственникам для визита нужны причины? Вопрос исключительно риторический. Она поворачивается и скользит по нему взглядом. Наверное, также Мюрриэл рассматривает музейные экспонаты, и Генри ждет, что она, как обычно, смешает его с дерьмом. Но сестра вместо этого говорит: неплохо выглядишь. И это очень странно, ведь Мюриэл никогда не врет. Не любит, по ее собственным словам, поощрять заблуждения, поскольку мир и без того полон словоблудия. Мимолетный взгляд в зеркало только доказывает, что Генри впрямь выглядит не так ужасно, как себя чувствует. «Вчера ты не ответил на звонок Беатрис, и она написала мне», — продолжает Мюррел. «Она рассказала про Табиту. Мне очень жаль Генри». Сестра обнимает его, а Генри не знает, куда девать руки. Он так и держит их на уровне ее плеч, пока Мур его не отпускает. «Что случилось? Она тебе изменила?» Генри хотелось бы ответить «да», ведь правда куда хуже, поскольку она заключается в том, что он попросту был ей неинтересен. «Да и плевать, к черту ее! ты заслуживаешь лучшего!» восклицает Мюрел. «Это почти смешно». Раньше Мур постоянно уверяла, что Табита для него слишком хороша. Сестра обводит комнату взглядом. «Ты сделал ремонт? Стало так уютно?» Гостиная Генри уставлена свечами, статуэтками и стампами и прочими следами присутствия Табиты. Барахло принадлежит Генри, а стиль ей? Нет. Сестра все еще стоит. Мюрел никогда не садится, даже на краешек не присядет. «Что ж, вижу, с тобой все хорошо», — провозглашает сестра. «В следующий раз снимай трубку». «Кстати», — добавляет она, наматывая шарф, уже на полпути к выходу. «С Новым годом!» Генри с трудом вспоминает Рош-Хашана. «Еврейский Новый год». Заметив его замешательство, Мюррел усмехается. Раввин из тебя вышел бы ужасный». Генри не спорит. Обычно на праздник Генри ездил домой, как и сестра. Но в этом году Дэвид не сумел избежать дежурства в больнице, поэтому родители пересмотрели планы. «В синагогу пойдешь? «Нет», — качает головой Мюрел. «Но сегодня в центре будет представление. Покажут огненное шоу. Вот я с кем-нибудь свечу и зажгу». «Ага. И мама с папой тобой будут гордиться». Ехидничает Генри. Но на самом деле это вполне вероятно. Мюррел Штраус всё всегда делает правильно. «Каждый празднует по-своему», пожимает плечами Мюррел и пышно укладывает шарф. «Увидимся на Йом пор». Самый важный праздник в иудаизме. День поста, покаяния и отпущения грехов. Она уже подходит к двери, но вдруг поворачивается Генри и взъерошивает ему волосы. Мое маленькое грозовое облако». Не позволяет мне слишком сгуститься. После ее ухода Генри устало прислоняется спиной к двери, ошеломленный и совершенно сбитый с толку. Говорят, у горя есть стадии. Интересно, существуют ли подобные у любви? Может, это нормально? Ощущать злость, грусть, пустоту и одновременно к своему ужасу почему-то облегчение. Возможно, дело в похмелье. которая дурманит чувства и избивает его с толку. Генри заворачивает в обжарку, шумную кофейню в квартале от магазинчика на углу. Здесь отличные маффины, неплохие напитки и ужасное обслуживание. Обычное дело для этого района Бруклина. За кассой стоит Ванесса. Нью-Йорк кишит красивыми людьми. Актеры и модели подрабатывают барменами, и бариста смешивают коктейли в ожидании звездного часа, чтобы платить за аренду жилья. Генри всегда считал Ванессу, хрупкую блондинку с крошечной татуировкой знака бесконечности на запястье, одной из них. Имя он точно не знал, просто так гласил Бейджик, прикрепленный к ее фартуку, а вслух она ни разу его не называла. Вообще никогда с ним не разговаривала, разве что спрашивала «что пожелаете?». Он подходил к стойке, Ванесса уточняла заказ и его имя, и это при том, что он заглядывал в эту кофейню шесть дней в неделю последние три года, из которых два она здесь работала. Готовила ему кофе и подписывала стакан, ни разу не посмотрев на Генри. Переводила взгляд с рубашки Генри на экран компьютера, затем куда-то в область его подбородка, и все это время Генри казалось, что его здесь словно бы нет. Так всегда было заведено. И только сегодня все изменилось. Принимая заказ, Ванесса смотрит выше. Совсем немного поднимает взгляд, на несколько дюймов. Но теперь Генри видит ее глаза поразительно голубого цвета. На сей раз она таращится на него, а не на его подбородок, и улыбается. «Привет», — говорит Ванесса. «Что закажешь?» Генри просит кофе и называет свое имя. Обычно на этом все заканчивается. но не сегодня. «Собираешься поразвлечься?» интересуется она, подписывая на стакане его имя. Ванесса никогда прежде и не думала с ним болтать. «Нет, иду на работу», отвечает Генри, и она снова смотрит ему прямо в лицо. В ее глазах переливается странный блеск, какой-то подозрительный. Возможно, это просто игра света, но на миг кажется, что глаза покрыты инеем, или затянуты туманом. «А чем ты занимаешься?» Вполне искренне любопытствует Ванесса. Генри рассказывает ей о последнем слове, и на ее лице отражается интерес. Она обожает книги и считает книжный магазин самым лучшим местом на свете. Генри оплачивает заказ, их пальцы соприкасаются, и Ванесса бросает на него еще один взгляд. «Увидимся завтра, Генри». Она произносит имя Генри, так, словно присвоила его, и озорно улыбается. Генри не понимает, что она флиртует с ним, пока не делает первый глоток кофе. Он замечает маленькую черную стрелку, которая указывает на дно стакана. Генри переворачивает его и видит такое, от чего сердце вздрагивает, будто заведенный двигатель. На дне стакана Ванесса написала свое имя, и номер телефона. Он отпирает решетку и дверь последнего слова, допивая кофе. Затем переворачивает табличку и приступает к привычной рутине. Кормит Томика, включает свет, пополняет запас книг на полках и ждет звонка дверного колокольчика, оповещающего о приходе первого покупателя. Разбирая новинки, Генри натыкается на пожилую женщину, которая топчется по проходам от исторической литературы к детективам и любовным романам. а потом обратно». Он дает ей несколько минут, но когда она поворачивает на третий круг, решает вмешаться. «Могу вам чем-нибудь помочь?» «Не знаю, не знаю», бормочет она почти себе под нос, но потом все же оборачивается Генри, и её выражение лица вдруг меняется. «То есть, конечно, будьте добры, помогите». Глаза старушки немного блестят, словно от слез когда она просит Генри найти книгу, которую уже читала. «Теперь я уж не могу припомнить, что читала, что нет», говорит она, покачивая головой. Все вроде бы звучит знакомо, а обложки почти на одно лицо. Почему их такими печатают? Почему все такое однотипное?» Генри подозревает, что дело в маркетинге и модных тенденциях, но понимает, что объяснять, скорее всего, нет смысла. Вместо этого он просто спрашивает, помнит ли покупательница о книге хоть что-то. «Дайте-ка вспомнить. Она была толстая, в ней было что-то на тему жизни, смерти и истории». Описание совершенно не сужает круг поиска. Но Генри привык, что люди не помнят подробностей. Покупатели постоянно ищут какую-то книгу, которую когда-то видели — Но сказать они могут лишь обложка была красная или, кажется, в названии было слово девушка. Она печальная и милая, продолжает пожилая леди. Уверена, что действие происходило в Англии. Боже, какая дырявая у меня память. Кажется, на обложке была роза. Она оглядывается на стеллажи, заламывая морщинистые руки. Старушка явно не может принять решение, поэтому за дело берется Генри. Ему ужасно неловко, однако он достает с ближайшей полки толстый исторический роман. Может быть, это? – спрашивает Генри, протягивая покупательнице волчий зал. Уже взяв увесистый том в руки, Генри понимает, что книга не та. На обложке мак, а не роза. И в жизни Томаса Кромвеля нет ничего особенно печального или милого. Пусть у автора и красивый, пронзительный слог. «Ладно, забудьте», — вздыхает Генри, пытаясь тут же забрать книгу у покупательницы, но лицо той светится от радости. «Это она!» — старушка цепляется за его руку костлявыми пальцами. «Её-то я и искала!» Верится с трудом, однако пожилая дама так счастлива, что Генри начинает сомневаться в себе. Он уже собирается пробить чек, как вдруг вспоминает. «Аткинсон. Жизнь после жизни». Книга о жизни и смерти и об истории. Печальная и милая. Действие происходит в Англии. На обложке две зеркально отраженные розы. «Постойте», — говорит Генри, ныряет за угол в проход, где выставлены новинки художественной прозы. «Это она?» Женщина светлеет лицом точь-в-точь, точь, как прежде. «Да! Какой вы догадливый! Это именно она и есть!» С той же убежденностью восклицает старушка. «Рад, что сумел помочь!» — кивает Генри, совсем не уверенный, что у него получилось. Покупательница в итоге берет обе книги, не сомневаясь, что они ей понравятся. Остаток утра протекает так же странно. Мужчина средних лет приходит за триллером, а уходит со всеми пятью книгами, которые рекомендовал ему Генри. Студентка ищет книгу по японской мифологии, а когда Генри извиняется, что у них нет такой литературы, она чуть не из кожи вон лезет, уверяя его, мол, он не виноват, и настаивает, чтобы он ее заказал, хотя даже не уверена, запишется ли на этот курс. Парень с телосложением модели и скулами такими острыми, что можно порезаться, заходит поглазеть на раздел «Фэнтези», и вместе с подписью на чеке оставляет адрес своей электронной почты. Генри точно так же выбит из колеи, как в тот момент, когда Мюрриел заявила ему, что он неплохо выглядит. Это похоже на дежавю и одновременно не похоже, потому что чувство для него совершенно новое. Словно первоапрельская шутка, когда вдруг изменили правила, и все разыгрывают тебя одного. «Последний покупатель» произвёл на Генри такое неизгладимое впечатление, что у него даже кровь прилила к щекам. В магазин вдруг врывается Робби, вслед ему звенит колокольчик. «Боже!» — восклицает он, обнимая Генри. На мгновение тот думает, что случилось нечто ужасное, и тут понимает, что да, и впрямь случилось. Только с ним самим. Все нормально», — вздыхает Генри. Разумеется, он врет. Но день сегодня выдался такой странный, что все произошедшее до этого момента кажется сном. А может, это и есть сон? Если так, лучше бы не просыпаться. Все нормально», — Еще раз повторяет он. «Ничего не нормально», — отвечает Робби. «Просто знай, я рядом. Надо было и вчера пойти с тобой». Я хотел приехать, когда-то на звонок не ответил, но Беа запретила. Сказала, мол, пусть побудет один, а я по глупости взял, да и послушался. Извини. Всю эту речь он выдает единым потоком, крепче сжимая приятеля. Но Генри высвобождается. Слишком уютно становится в объятиях Робби, как в старом поношенном пальто. Да и длятся они чересчур долго. Генри откашливается и отодвигается. Робби издает неловкий смешок и отворачивается. На лицо ему сбоку падает свет, и Генри замечает тонкую пурпурную полосу у него на виске, прямо возле линии рыжеватых волос. «У тебя там блестки. Робби лениво стирает остатки грима. «С репетицией остались!» В глазах Робби странный стеклянный блеск, слишком знакомый, и Генри гадает, под веществами он... Или просто давно не спал. В университете Робби так перло от наркоты, собственных мечтаний или грандиозных идей, что ему сначала приходилось выгонять всю энергию из тела, и только потом он отрубался. Звонит дверной колокольчик. «Сукин сын!» — провозглашает Би, швыряя сумку на прилавок. «Грёбаный страус!» «Здесь покупатели!» — предупреждает Генри. хотя поблизости только глухой старик по имени Майкл, который часто заглядывает в отдел ужасов. «И что это за детская истерика?» — весело любопытствует Робби. «Трагедии всегда приводят его в отличное настроение». «Мой куратор просто задница», — бурчит Беа, проносясь мимо них к отделам изобразительное искусство и истории искусств. Обменявшись взглядами, друзья следуют за ней. «Ему снова не понравилось твое предложение?» Спрашивает Генри. Большую часть года Биа пытается согласовать тему диссертации. Он его отверг! По пути она чуть не сбивает стопку журналов. Генри идет за ней, поправляя разрушения, оставшиеся после нее. Сказал, мол, тема чересчур заумная, как будто он понимает, о чем говорит. Используешь это в заголовке? Ухмыляется Робби, но Биа не обращает на него внимания. И достает с полки книгу. Это ограниченная! Она берет еще одну с окостеневшими мозгами и еще туша и еще одну. Здесь тебе не библиотека, ворчит Генри. Би тащит кипу фолиантов к низенькому кожаному креслу и плюхается в него. Из-под вытертых подушек выпрыгивает комок рыжего меха. Извини, Томик, бормочет она. и осторожно пересаживает кота на спинку старого кресла, где тот устраивается, подобрав лапы, похожий на буханку румяного хлеба. Беа, по-прежнему изрыгая себе под нос проклятия, листает страницы. «Я знаю, что нам нужно», — провозглашает Робби, поворачиваясь к закутку книгохранилища. «Вроде бы Меридит держит там запас виски». И хотя всего три часа дня, Генри не протестует. Он сползает на пол, опирается спиной на книжные полки и вытягивает ноги. На него вдруг наваливается невыносимая усталость. Беа, посмотрев на него, вздыхает. «Мне так жаль», — начинает она, но Генри лишь отмахивается. «Пожалуйста, продолжай громить своего куратора и мой отдел истории искусств. Хоть кто-то должен вести себя как обычно». Но Беа закрывает книгу и водружает её на самый верх стопки, а затем садится рядом с Генри. «Можно я тебе кое-что скажу?» В ее голосе звучит вопросительная интонация, но Генри знает, что ответа не требуется. «Я рада, что ты порвал с табитой. Генри чувствует укол боли, словно от пореза на ладони. «Это она со мной порвала». Беа отмахивается, будто такие мелочи не имеют значения. «Ты заслуживаешь того, кто будет любить тебя таким, как есть». хорошим ли плохим или в припадке безумия. Ты хочешь быть любимым? Хочешь всем угодить? Ну, когда я бываю собой, это не нравится никому. Тяжело сглатывает Генри. В том-то и дело, Генри, объясняет, наклонившись к нему Беа, что ты не был собой. Ты потратил кучу времени на людей, которые тебя не заслуживают. Они тебя даже не знают. потому что ты не позволяешь им себя узнать». Она берет его лицо в ладони, и в ее глазах мерцает тот же странный блеск. «Генри, ты умный, добрый и до невозможности бесящий. Ты ненавидишь оливки и тех, кто болтает во время просмотра фильма. Любишь молочные коктейли и людей, которые смеются до тех пор, пока не начинают плакать. Считаешь преступлением сначала заглядывать в конец книги. Когда ты злишься, становишься молчаливым». а когда грустишь, много и громко разговариваешь и напеваешь, когда счастлив. «И?» «И я сто лет не слышала, как ты поешь. Бео убирает руки. «Зато видела, как ты сожрал чертову тонну оливок». Возвращается Робби с бутылкой и тремя кружками. Единственный посетитель последнего слова уходит, и Робби запирает за ним дверь, выставив табличку «Закрыто». Он устраивается между Генри и Беа на полу и открывает бутылку зубами. «За что пьем? интересуется Генри. «За новое начало!» — усмехается Роби и разливает виски по кружкам. А глаза его продолжают гореть странным блеском.